так чей же он, Ванинский порт? В одном из интервью Дина Верни говорила, что Колыма, она произносит слово с ударением на второй слог, была написана в 1933 году некой заключенной женщиной. Ее имя она не называет, но утверждает, что оно известно. Замечу, что порт Ванина начал строиться только в 1939 году так что всерьез эту информацию принимать нельзя в 1990 году в журнале «Звезда» была опубликована статья Валерия Сажина «Песни страдания» в отделе рукописей Государственной публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина автор нашел воспоминания некоего Даровацкого, который окончил ЛГУ и в 1933 году завербовался в Магадан служил в редакции местной газеты «Верный путь». Вот что пишет Даровацкий. «Одним из выдающихся поэтов Калымского края надо считать Николая Серебровского. Он был шофером и часто печатал свои стихи. В то время, когда я работал в редакции этой газеты, он часто заходил к нам. Ему было тогда не более 26-27 лет, Всякий раз, когда он возвращался из рейса, он привозил что-нибудь новенькое. Стихи Серебровского быстро подхватывались, и их пела вся Колыма. Много лет спустя, однажды уже на материке, я услышал, как молодые голоса пели одну из лучших песен Серебровского. Этой песней, по словам Даровацкого, и был Ванинский порт. Больше не о колымском шофере-поэте, Не о самом Дороватском ничего не известно. Известный ученый-филолог Владимир Бахтин в книге «Фольклор ГУЛАГа» 1994 года приводит письмо бывшего зека Григория Александрова, оказавшегося в лагере, за 700-страничную рукопись антисталинской поэмы, где он утверждает, что сочинил стихотворение в 1951 году. А музыку написал его товарищ Понаром Зиновьев, якобы убитый за это при попытке к бегству. Анализируя приводимый Александровым текст, Бахтин достаточно убедительно доказывает, что Александров действительно является создателем этого гимна заключенных. В то же время имеются иные свидетельства других бывших арестантов будто бы слышавших эту песню и в 1939, и в 1945, и в 1948 годах. «Колыма» приписывалась целому ряду людей, в том числе репрессированным поэтам Николаю Заболоцкому, Борису Ручьеву и даже расстрелянному в 1938 году Борису Корнилову. Магаданский литератор Александр Бирюков весьма аргументированно доказывает, что ее создал горный инженер Константин Сараханов, который действительно писал очень крепкие, искренние стихи, но по воспоминаниям был жестоким и несправедливым человеком. Весной 1994 года «Комсомольская правда» опубликовала письмо жителя Самары Леонида Демина. Он помнил тот Ванинский порт, где утверждалось, что авторство принадлежит его отцу, Федору Михайловичу Демину, и написана она была в 1939 году. В качестве подтверждения он ссылался на то, что песня среди прочих антисоветских произведений ставилась в вину Демину при вынесении очередного приговора в 1952 году. Специалист по так называемому блатному фольклору Александр Сидоров, Фима Жиганец, пару лет назад издал книгу Я помню тот Ванинский порт. Он подробно разбирает версии, сопоставляет возможные даты появления и сравнивает варианты текста. Среди прочих приводится там один малоизвестный куплет. Сто тонн золотишка за год дает криминальная трасса, а в год там пускают в расход сто тонн человечего мяса. Однако в итоге на одном из интернет-форумов Сидоров констатирует, что ни одна из версий авторства не выдерживает никакой критики. Что ж, будем искать, как говаривал персонаж популярной кинокомедии.